Глава четвёртая. К обеду поднялся ветер. Шхуна бежала резво, с боков её обступали горбатые берега. Хозяин поглядывал на залив, на проходившие справа острова, на береговые приметы и всё говорил: "Теперь смотреть надобно". Кликнул всех на палубу, приказал другие работы оставить, быть на случай готовыми. А потом, миновали когда острова, отошёл от рулевого, жмурился на солнце, рассуждал благодушно: Во утро роса обильная и тепло днём для грибов самая благодать. И задирая кучерявую бороду, поглядывал на сопки мечтательно. Грибов живёт там страсть сколько. Андрей умильности хозяина не понимал. Его пугали эти угрюмые берега. Торчат из воды каменные громады, горбится вдоль берега почти без леса и дики. Казалось, попади туда окружат, сомкнутся, считай, пропал. И сколько бы ни шёл, потом конца им не будет. Хоть закричись, равнодушные, как в тюрьме караул, не откликнутся. Всё впереди казалось стало сомнительным. Не верилось, что где-то здесь могут жить люди, что можно ходить по этой земле чужой, неуютной. И меркли мечты о новой жизни, о вольнице. Куда тут бежать? Сгинешь в этом безлюдье. Ни дорог, ни деревень, ни скота, ни людей, кругом лишь камни до да кресты на берегу и зредко худо все, ох, как худо. А тут хозяин еще. Нет-нет, да и чувствует Андрей на себе его взгляд, умный, насмешливый. Со Смольковым и несколькими словами не дает перекинуться. Глядь, опять уж тут, как тут».